Джон пригубила вино. Приличное, марочное, мерло, не слишком сухое, со сладким ароматом. Она кивнула, и официант наполнил ей бокал. Отлично подчеркивает вкус ростбифа. С робкой улыбкой заметила Джон. Генри улыбнулся ей в ответ с другого конца, освещенного свечами стола. «Судебный медэксперт» и в придачу знаток вин. «Ты не перестаешь меня удивлять. Насколько я помню, ты предпочитала пиво и текилу». Джон подавил смешок. «Времени свойственно оттачивать вкусы, так же, как и желудку, который не переносит больше таких излишеств». Она посмотрела на Генри.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 С вилкой в руке Генри оторвал взгляд от остатков салата «Цезарь». Профессор озорно ухмыльнулся, и эта улыбка мысленно вернула Джон в студенческие годы. «Ну, доктор Энгель», — подразнил он ее, — «если бы не знал, то сказал бы, что ты пытаешься меня закадрить». Это был просто комплимент, профессор Конклин, и больше ничего. Всего лишь профессиональная этика. Я говорю его всем приезжим ученым. «А, а Вот почему ты так популярна в университете!» Прячу улыбку, Генри подцепил вилкой гренок. Джон хлестанул его салфеткой по руке, изображая обиду. «Ой!» Генри потер пальцы, словно ему было больно. «Ну ладно, ладно. Тогда, наверное, нам лучше перейти прямо к делу». «Может быть, и лучше», — проговорила Джон с усталой улыбкой. Они уже успели поделиться друг с другом прошлым. Джон кивнула, когда Генри упомянул, что его жена скончалась от рака. Джон слышала об этом от общих друзей. Примерно в то же время ее брак закончился разводом. Впоследствии оба целиком погрузились в работу, добившись признания каждой в своей области. Ни Генри, ни Джон не искали ни с кем близких отношений. По-видимому, независимо от обстоятельств, боль оставалась болью. — Ты узнала что-нибудь новое о золотом составе с черепом мумии? — посерьезнее спросил Генри. Джон выпрямилась, принимая более деловой вид. — Немного.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 Джон почувствовала волнение. Она уже думала о том, как бы еще раз повидаться с Генри перед его отъездом, и вот он сам идет ей навстречу. «Это было замечательно! Я всегда тебе рада!» Мысленно она охлопнула себя ладонью по лбу. «Но почему она ведет себя, словно нескладный подросток?»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 Генри и Джон молча ждали, пока им заменят приборы. Когда официант отошел, Джон нарушил молчание. А как дела у тебя? Есть что-нибудь новенькое об Оце де Альмагро? Нет, уныло ответил Генри. Я все еще жду ответа от архиепископа. Она кивнула.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 работа не инков, а их испанских завоевателей?» Генри кивнул. «Вот в этом мне верится больше. Вероятно, когда твой металлург изучит материал, мы хотя бы прибавим эту часть загадки к остальным». Джон порадовалась его энтузиазму. «Для нее не было ничего привлекательнее человека, способного разделить страсть к тайным науке» особенно такого красивого, как Генри. «Как только вернусь в Ширатон, сказал Генри, — рассмотрю распятие повнимательнее». Джон попробовала розбив. Тот оказался именно таким, как ей нравилось. Здешние повара никогда не подводили. «Мне хотелось бы как можно скорее узнать твое мнение». «Тогда, если пожелаешь...» «Раз ты все равно подвозишь меня к Шератону, почему бы тебе не подняться в номер и не посмотреть самой? В любом случае, проработав весь день со сплавом, ты разберешься в этом лучше меня». Джон оторвала взгляд от Росбифа, чтобы проверить, что стоит за этим приглашением. Она была не из тех, кто отдается любому, пробудившему в ней интерес мужчине, хотя бы даже и старому другу. Генри с завидным усердием принялся за мясо, вопросительно глядя на нее поверх бокалов. Джон приняла решение. «Что ж, с удовольствием взглянула бы на распятие еще разок». Генри наклонил голову. «Ну и отлично».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 Ее мысли унеслись к мужу. Тот вечно сетовал на то, что ее никогда нет дома, рядом с супругом. Генри отпил глоток кофе. «Возможно, вполне возможно. Ну, а потом я встретил Элизабет, а ты Роберта». Вздохнув, Генри опустил чашку на стол. «Кажется, нам пора. Скоро сеанс связи с моей командой в Перу». Джон взглянула на часы. — Почти десять. — Мне самой завтра рано вставать. Если мы еще собираемся взглянуть на распятие, то нужно идти. Отметая слабые возражения со стороны Джон, Генри настоял на том, что он сам оплатит счет. — После всего того, что ты сделала, он вытащил бумажник и лукаво улыбнулся.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 На седьмом этаже двери открылись, и пара зашагала по коридору. «Извини за беспорядок», — проговорил Генри, отпирая дверь номера. «Я никого не ждал». Джон ошеломленно уставилась на учиненный в гостиничном номере погром. Постель была перевернута вверх дном, матрац изорван в клочья. Все ящики валялись на полу, а их содержимое свалено в кучу —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 «Тот, кто взломал номер, возможно, еще где-то рядом». Генри поднял стол и поставил на него компьютер. «Почему они его не забрали?» Набирая номер портье, Джон ответила. «Мне кажется, они охотились за более крупной дичью. Готова поклясться, что утренняя заметка в Балтимор Геральт попалась на глаза Варью». Генри встревожился. «Распятие!» «Надеюсь, ты оставил его в гостиничном сейфе», — встревожилась Джон. Профессор покачал головой и подошел к одному из настенных светильников. Избороздив столько стран, я выработал собственную систему безопасности. Пока Джон рассказывал о портье об ограблении, Генри с помощью швейцарского армейского ножа открутил от стены бра и заглянул,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 Джон обернулась и увидела, что он улыбается. Как ни странно, учитывая весь ковардак в номере, но я провел славный вечер. Она сжала его руку и задержала ее чуть дольше, чем того требовали отношения между коллегами. Я тоже. Увидимся завтра. Генри кивнул, и когда она вышла из номера, тихо добавил, буду ждать встречи. Джон не обернулась, притворившись, будто ничего не слышала, хотя на самом деле боялась, что покрасневшее лицо с легкостью выдаст ее чувства. Только оказавшись за закрытыми дверями в лифте, она позволила себе долгий облегченный вздох. «Держи себя в руках, это старый друг и больше ничего». Тем не менее, пока спускался лифт, по ее телу пробежала приятная дрожь.